Глава шестая. «Быстрее! Быстрее! Время портала рассчитано строго. Не успеете за один раз, следующий переход только в другой партии. А в предгорье, сами знаете, порталы не обязательно срабатывают на портальной станции». Лена от этого окрика портального мага оглянулась на весь их кортеж. Он не был очень большим, но и маленьким тоже не был. Несколько карет, повозка с собственной кухней, большой дилежанс со слугами, несколько повозок с грузом и тридцать человек военного отряда во главе с бровером. Должны успеть. Гартнер находился где-то впереди кортежа верхом на коне. с Слены в экипаже были Алиша и Ника. Они оказались внезапными спутницами. Еще вчера никто из них не собирался в поездку, а сегодня после завтрака выяснилось, что обе женщины едут с ними. Кроме этого, с ними ехал младший брат леди Ники, Мартин, который тоже передвигался верхом, как все мужчины. Со своей стороны Лена попросила взять в делегацию старика Палана, с которым успела сдружиться. Он ехал где-то в экипаже со слугами и мечтал увидеться с родственниками в княжестве, которых не видел со дня переселения в долину. «Гартнеру надо помочь» объяснила Ника свое присутствие. «Он, как официальное лицо, будет ограничен в действиях на чужой территории, а у нас с возможности больше». «Извини за утренний инцидент», — вступила в разговор девушка. «Мы выяснили, что в столовую Стейсия пропустил слуга. За момент перед вами он не знал, что она уже не входит в число гостей замка. Как новая хозяйка замка, ты теперь сама решишь его судьбу, когда мы вернемся. «Я?» — растерялась Лена. «Но именно ты», — подтвердила Ника с улыбкой. «У Ромеров с браками все очень серьезно. И, кстати, то, что ваш брак временно, никто, кроме нас, присутствующих на обряде, не знает. Поэтому лучше и не говорить на эту тему». «Поняла», — согласилась Лена. Заодно она поняла, что политика всегда будет влиять на семейную жизнь герцога. Через портал вся группа смогла пройти за один день, и делить группу не пришлось. Лена даже не успела ни о чем спросить своих новых родственниц, как подъехал Гартнер уже на портале в Урге. Дома! В Урге, остановимся на сутки. Дальше мы пойдем своим ходом, и надо проверить груз, лошадей и снаряжения. Дорога до Лахи, столица княжества, займет 2-3 дня. Кроме того, у меня в Урге есть дела по своему департаменту, так что можете планировать ваше время здесь». «Лорд Гартнер, э, то есть э, Гартнер, — исправилась Лена, — можно я навещу свою наставницу? Или это нежелательно?» «Знахар Куэсту?» — спросил герцог, показывая этим, что он знает и помнит, откуда появилась эстелена. «Безусловно, можешь, дорогая. Никто тебя не ограничивает в действиях, но знаю, что я буду беспокоиться. Поэтому не забывай о вестниках и возьми сопровождение. В предгорье теперь не так спокойно, как хотелось бы». «Конечно». Лена обрадовалась. Она соскучилась по наставнице и хотела с ней посоветоваться. «А можно мы поедем с тобой?» Осторожно спросила Алиша. Но уже задав вопрос, она поняла, что этого делать не стоило и смутилась. Однако слово вылетело, и было услышано. Лена не смогла отказать. И как бы она не хотела поговорить с наставницей наедине и отдохнуть хотя бы день от аристократической мишуры, ей пришлось пригласить с собой и Алишу, и Нику. Иначе нельзя. «Конечно, я с радостью приглашаю вас к моей наставнице. Она, правда, уже дама в возрасте и бывает ворчлива, но гостей всегда принимает с достоинством». Лена ответила, а сама представила реакцию Эсты на визит герцогинь и улыбнулась про себя. Эсте всегда было наплевать на титулы и звания. Она со всеми разговаривала одинаково. Что ж, у герцогинь появится новый опыт. Решено было отправиться к Эсте с утра. Хлопоты по обустройству в этом небольшом городке заняли время до вечера. Визит таких важных особ был для города редким явлением, и городоначальник постарался разместить всю делегацию как можно достойнее. Герцог не мог отказаться от участия в бале в честь прибытия дорогих гостей, но жестко оговорил, что никаких речей не будет, они просто посетят бал ненадолго. Гард прекрасно знал Нику и Алишу, знал, как они не любят такие праздники, и, и подозревал, что его новообретенная жена из того же теста. Но хочешь не хочешь, вечером им всем пришлось явиться в особняк градоначальника». Оля, собирая Лену на бал, приговаривала: "Пусть теперь полюбуются, кем стала их маленькая знахарка". В замке Брамбер все знали, что Лена приехала к ним из Урги. В зале для всей семьи ромеров было приготовлено почетное место, ограниченное к тому же щитом силы. Подойти и напрямую обратиться к герцогу или спутнице было невозможно. Но сами они могли выйти из-под щита и принять участие в танцах, например. Кристин этим воспользовался. Парень хоть и был еще молод, но был красив и физически развит, так что внимание дам уже привлекал. Стефан же дамами пока не интересовался и терся в основном рядом с Леной. Самой Лене вместе с Гартнером пришлось выйти в зал и пройтись в танце. Слухи и сплетни о неожиданном браке лорда Гартнера наделали шума во всем королевстве, не миновав и ургу. А здесь у Лены было немало знакомых среди разных слоев общества. И один из них сейчас пристально наблюдал за ней — градоначальник барон Аллан Кокрин. Он, казалось, прожигал Лену взглядом и явно намекал навстречу. Лена передернула плечами — Воспоминания о приставании барона были неприятны, но сейчас Лена его уже не опасалась. Скорее, барону следовало опасаться Лены. Правда, она и не собиралась вспоминать об этом знакомстве, из-за которого ей пришлось покинуть ргу. Но Гард, видя ее в танце, заметил ее трепыхание. «Что-то случилось, дорогая?» — тихо спросил он. «Нет». Немного помедлила Лена с ответом. «Скорее, неприятное воспоминание. Расскажешь?» Опять тихий шепот, и у Лены бегут мурашки по коже. «Может быть, при случае?» Уклоняется она и замечает, что за ними наблюдает не только градоначальник, терзающий свои губы и играющий желваками, а, пожалуй, весь зал. Бр. Лена уткнулась взглядом в грудь мужу и постаралась больше не смотреть по сторонам. Ей и без этих взглядов было о чем беспокоиться этим вечером. У них и с Гартнером предполагалась первая брачная ночь. Конечно, они оговорили условия сосуществования, и у Лены не было причин опасаться домогательств со стороны герцога, но для всех-то их брак самый настоящий, и жить они будут в одной комнате, которая для них уже готова. Колючка, ты чего-то опасаешься? Гартнер поднял пальцем ее подбородок и посмотрел в глаза. Есть что-то, о чем я должен знать? Нет, нет, через паузу повторила Лена. Это не стоит твоей заботы, просто неприятное избыточное внимание. «Тут я с тобой согласен, но мы уже привыкли, и тебе надо привыкать. Выше голову, колючка». Они вернулись на место, где к Лени сразу подошла Ника. «Эстелена, вы с Гартом уже можете уходить. Минимальные обязательства вами выполнены, а развлекать своим присутствием провинциальное общество вы не обязаны. Мы же останемся еще на некоторое время, и этого будет более чем достаточно. Спасибо за заботу, леди Ника. И знаете, мы воспользуемся вашей добротой». «Ну...» Не могли они с Гартом сегодня уходить поодиночке. У них только утром произошел обряд бракосочетания, поэтому только вместе. Гарт, переговорив о чем-то с Бровером и Кристианом, уже подходил к ней с улыбкой, протягивая руку. Уважаемые леди и лорды, мы с женой благодарим за теплый прием и высказываем надежду на верность предгорье власти короля Регана Кинга. Слава королю! Слава Брамберу! Слава Брамбер! Слава Ромер! Слава герцогине Эстелена! Неожиданно раздалось в зале. Слава! Поддержал этот возглас Гартнер и добавил «Спасибо, Урге, за жену». А уже в своих покоях Гарт заметил. «Ты пользуешься популярностью здесь, Эсте. Я заметил, как на тебя смотрели мужчины, особенно градоначальник. Мне показалось, что я увёл у него любимую игрушку». «Не стоит внимания». Передернула плечами Лена. «Этот человек ничего для меня не значит». «Я знаю». Герцог подошел вплотную и встал за спиной у Лены. На минуту ей показалось, что муж сейчас обнимет ее, она не знает, как ей реагировать. Лена замерла, сжав руки на груди, но нет, гард ничего не сделал. Просто стоял за спиной, просто молчал, просто дышал в затылок, и его теплое дыхание легко касалось волос, шеи, щеки, вызывая у Лены неконтролируемый бег мурашек. Опасно! Ляжем вместе. Провокационно склонился к ее уху гард. Обязательно. В другое время, в другом месте. И каждый с другим партнером. Лена резко развернулась к мужу, но из-за быстрого движения немного потеряла устойчивость, покачнулась и тут же была подхвачена рукой Гарта. Они оказались лицом к лицу. «Это вряд ли», — ответил муж на выпад Лены. Впервые с момента знакомства они так близко стояли рядом и так пристально смотрели друг на друга. Без ложного смущения, без предубеждения, но с интересом и ожиданием. И оба в этот момент испытывали нешуточный всплеск азарта и влечения. «Красив». «Харизматичен, настоящий мужик. Но это я и так знала. Бабы будут крутиться рядом с ним всю жизнь. Не мой, жаль. Так что нет смысла начинать». «Она притягательная, не так красивая и изящная, как дворцовые куклы. И все же, грых забери, какая она манкая. Но у нас договор. Жаль. Да и моя ли эта женщина? Стоит ли?» Уже несколько долгих минут они смотрели друг на друга. Напряжение протянулось между ними невидимой нитью, их губы не шевелились, говорили только глаза, спрашивали, соглашались, обещали, и не было силы ни у одного из них разорвать это притяжение. Лена первая очнулась от этого наваждения. Она мягко освободилась из рук Гарта и отошла к окну. Подальше, чтобы не соприкасаться даже одеждой, чтобы не краснеть от смущения и не корить себя за невольное влечение. Им предстоит пять лет сдержанности. Начинать лучше сразу. Лорд Гартнер, мы, кажется, договорились. Вы сами предложили временный брак. Прости, ты права. Это была неудачная шутка. Все наши договоренности остаются в силе. Гард сглотнул тугой комок в горле и шагнул к дверям второй спальни. Грых болотный. Ему хотелось эту женщину по-настоящему, остро, немедленно, но... С усилием заставив себя отвести взгляд, он негромко, но резко прихлопнул за собой двери своей спальни. Лена, проводив взглядом мужа, вошла в свою комнату. «Ну, вот такая у меня здесь...» брачная ночь. Усмехнулась она про себя. Ей было и легко от того, что Гарт не нарушил договор, и в то же время как-то обидно, что ли. Вернее, не обидно, а досадно. Где-то в тайниках своей души она желала его натиска. Хотя он прав. Зачем им это? И без этого проблем хватает. Оба уснули не сразу, чутко прислушиваясь к звукам из другой спальни, и оба увидели сон. Один на двоих. Им обоим снился Брамбер, личные покои герцога Гартнера и... Они сами сплетённые в жарком танце Саити. Брачные браслеты Брамбера, появившиеся на их запястьях после обряда, начали свое действие. Теперь в разных вариациях эта тема будет сниться им каждую ночь, пока они на самом деле не сойдутся в одной постели и не вступят в супружескую связь. Магия рода. Наутро Лена не знала, куда девать глаза. Старалась не смотреть на мужа и краснела всякий раз, когда он обращался к ней. Окружающие, решившие, что это последствия их первой ночи, тактично помалкивали. Гард тоже никак не намекал на особенный сон, и Лена решила, что такое безобразие приснилось ей одной. Справиться с волнением лени помогли многочисленные букеты, доставленные и доставляемые в их гостиную с самого раннего утра. Букеты для герцогини из Телены. Особенно выделялся букет городоначальника. Записка, вложенная в него, была составлена в свободном тоне и гласила прекраснейшая и несравненная леди Эстелена. Молю о встрече и надеюсь. Ваш преданный слуга — барон Аллен Кокрин». Как поступить и с бароном, и с его посланием, Лена решила посоветоваться с мужем, который удобно устроился на диване в гостиной и наблюдал, как Лена рассматривает букеты и записки. «Гартнер!» — повернулась она к нему, вертя в руках открытку. «Здешний градоначальник настойчиво просит о встрече». «А ты, судя по всему, этой встречи не желаешь», — догадался муж. «У вас была связь? Вы были любовниками?» «Гард!» — возмутилась Лена. «Нет, мы не были любовниками». Но барон пытался добиться этого. Однако его жена обвинила в домогательствах меня, и мне пришлось бежать из Урги. «Ах, вот как! А Я почему-то думала, что ты уехала добровольно». «Нет, мне нравилось здесь. Нравилась работа и люди». Прошлого городоначальника все любили, уважали. Но он уже был стар хотел покоя. А новый? А новый, присланный из столицы, местным не понравился. Сделал вывод гард. «Хорошо. Спасибо, что рассказала. Сегодня я буду в магистрате и посмотрю, что там к чему. Придется взять с собой Алишу, иначе опросы и выяснения займут много времени. Придется проверить город более тщательно. Обычно народ мало ошибается в своих начальниках. И если бароны не любят, то этому должны быть причины. Разберемся». «Что касается тебя, Эсти, ваш экипаж будет готов через час. Сразу после завтрака можете уезжать. Командиром вашего отряда едет Кристиан. Ему пора взрослеть. Будьте осторожны и постарайтесь вернуться до вечера». «Конечно, лорд Гартнер. Спасибо вам». «Тебе, Гарт». Поправил ее герцог. «Я все-таки твой муж, Эсти. Привыкай». «Хорошо, Гарт. Мы постараемся не доставлять лишних хлопот твоим людям». «Ты моя жена, Эсти, и твои просьбы мне не в тягость. Кстати, если хочешь, можешь предложить своей наставнице перебраться в Брамбер». «Вряд ли она согласится, но еще раз спасибо за заботу». Неожиданно для Лены Гард нагнулся к ней и мягко поцеловал в щеку. «Привыкай, жена». Улыбнулся он. «Поцелуи и объятия будут входить в наш ежедневный рацион». Лена покраснела, приложила руки к щекам и с негодованием посмотрела на герцога. А тот только подмигнул ей и вышел из покоев. «Наглец». Оценила про себя Лена, но ее губы почему-то расплылись в улыбке. После завтрака Гард с Алишей и своими людьми уехали в магистрат. Девушка расстроилась, что не получилось познакомиться с настоящей знахаркой, но просьба дяди о помощи была важнее. Лена же, наоборот, была рада, что Алиши с ними не будет. Не то чтобы она боялась за Эсту, та умела защищаться от ментального воздействия, просто Лена вообще опасалась дочь Алистера. В девушке чувствовалась сильнейшая магия, и Лена не знала, на что вообще способна наследница Ромеров. Поэтому получилось так, что с Леной поехала леди Ника, Стефан, Мартин и Кристиан с отрядом в 10 человек. И это был первый раз, когда Лена осталась практически наедине с леди Никой, известным изобретателем, королевским артефактором и создателем создателям стационарных порталов. Недолгий путь до домика знахарки они преодолели в вежливых разговорах о погоде и предстоящем пути через горы. Приглядываясь и из изучая друг друга, незаметно добрались до места. За год Лениного отсутствия у дома знахарки произошли изменения. Появился неглубокий, но широкий ров, который не позволял подъехать экипажам прямо к избушке, а за рвом еще и плетеный забор, теперь уже останавливающий и всадников. «Подойти к дому можно было только ногами и без оружия, потому что вокруг чувствовался серьезный магический щит. Ого! Что тут происходило, что наставнице пришлось так защищаться?» Удивилась Лена. В плетне пряталась узкая калитка. Все мужчины преодолели ее без проблем, но женщины в длинных платьях и шляпках невольно цеплялись за торчащие прутья. Ника, которая шла впереди, зацепилась кружевной манжетой и, резко дернув его, оторвала ее часть. «Чёрт возьми!» Тихо, но экспрессивно выразилась леди Ника. Лена, шедшая следом за ней, замерла. Буквально застыла на месте. «Как вы сказали?» — переспросила она. «Не обращай внимания, Эсти. Это старинное ругательство, я случайно услышала от нашего лесника». Но Лена уже пришла в себя. Уже соотнесла известные ей факты и уже предположила, кто находится сейчас рядом с ней. «Ага». С видимой безмятежностью согласилась она. «А еще тот лесник временами говорит «блин». Заколебали, обалдеть, и пошли вы все. Обе уставились друг на друга. И хорошо, что они шли последними. Никто не видел и не слышал этой сцены. Лена с надеждой смотрела на Нику. Если эти слова, которые сейчас произнесла Лена, ей о чем то говорят, то перед Леной свой человек, землянка. А если нет, то она просто извинится. «Хочу медь», — прикрыла рот рукой Ника. «Из России? Давно? Какой год был?» И вдруг со всхлипом упала на руки Лени. «Своя! Родная! Сестра!» У Лены и самой слезы накатили на глаза, но она была моложе. Ники, может, не так давно по сравнению с ней, покинула землю, поэтому она удержалась от рыданий и просто обняла старшую попаданку, бережно поддерживая ее. На звуки плача сбежали Стефан и Мартин с Кристианом. «Мама! Ника!» Наперебой восклицали они. «Что случилось?» «Ничего, ничего, дети мои, все хорошо, все очень хорошо. Просто я обнаружила сейчас, что мы с Эсти близкие родственники и плачат счастье». «Следие с Эленой?» — недоверчиво переспросил Стефан. «Не слышал о родственниках в Урге», — мрачно подтвердил Мартин. «Я вам потом расскажу». Успокоила их Ника. «Пойдемте уже в дом. Нехорошо заставлять ждать пожилую женщину». «Так». Взяла на себя командование Лена. «Все мужчины остаются на улице. В дом зайдем только мы с леди Никой. Остальные могут устраиваться сами и устраивать коней. Мы пробудем здесь до вечера». Лена взяла Нику за руку и повела к дому. Ей было интересно, узнает ли Эста в Нике землянку, как когда-то узнала и на в Лене. «Здравствуй, Эста!» Раскинув руки для объятий, она шагнула навстречу наставнице. «Как ты живешь? Зачем такие защитные линии?» «Здравствуй, дочка!» Старуха тоже шагнула ей навстречу, обняла и погладила по голове, но тут же обернулась к девчонке-ученице и шикнула на нее: «Беги на улицу, Агнешка. Помоги устроиться людям. Отнеси продукты, пусть обед себе готовят». Девчонка молнией выметнулась из дома. Эста подошла к двери, закрыла ее на крючок и повернулась к женщинам. «Ну, здравствуйте еще раз, на мирные девы. Садитесь, долгий у нас будет разговор». «Как ты поняла, что мы и намерянки? Требовательно спросила Ника. А Лена невольно ответила, что годы жизни в Таламаре наложили отпечаток на Нику. Если на Земле к старшим по возрасту в любом случае следует обращаться на «вы», то здесь обращение «вы» возможно между аристократами. К простым же людям обращаются на «ты», как и сами они между собой. «Это просто», — ответила знахарка. «Аура. Ваша аура отличается от ауры жителей Таламара». «Но я, например, рождена на Таламаре». Не сдавалась Ника. «Мои родные — муж, девер, сын, пачерица — сильнейшие маги. Однако никто из них не заподозрил во мне иномерянку, пока я сама не созналась». «Значит, ты не встречалась еще с настоящей ведьмой», — усмехнулась знахарка. Лена ахнула про себя и даже прикрыла рот. «Конечно. Как она сама не догадалась, откуда у простой знахарки столько умений, знаний и опыта?» «Ведьма! Это многое объясняет!» «Но тогда возникает вопрос о судьбе Эсты. Что с ней не так?» А Эста между тем продолжила. «И на Таламаре родилось лишь твое тело, но уже давно в нем живет чужая душа. Поэтому в твоей ауре тоже появились эти темно-фиолетовые пятна, которых совсем нет у нас. Но их не все видят», — сделала вывод Ника. «Да, смотри. Это твоя аура. Это моя аура». А это аура Лены. Эста сделала легкий пас, и в воздухе повисли три проекции. «Действительно, Эста, никто и никогда здесь не учил меня так наглядно. Я вижу, что рисунок наших с тобой аур похож, но начинает различаться, а у Лены он совсем другой. Вот именно. Опытная ведьма увидит это сразу, а магии нет» потому что у нас разные основы магии. Маг видит нити магической силы, их взаимосвязь и взаиморасположение, а ведьма видит природу силы. И по этой природе мы даже можем сказать, откуда родом ведьма. Когда-то у нас в ковине составляли карты номерян и регистрировали их появление. Сейчас номерян стало очень много. Накопился большой архив, и определение мира, откуда приходят к нам гости, уже не актуально. «Последний раз я слышала об иномерянах, когда приходила большая группа синих человечков», — заметила Лена. «А сейчас их только регистрируют, если они обращаются в магистрат», — ответила знахарка. «А это значит, что нам неизвестны замыслы гостей. Это плохо». «Я думаю об этом», — созналась Ника. «Работаю над формулой стационарного портала. Если получится, то мы сможем взять под контроль все случайные приходы и будем знать, кто и зачем приходит в наш мир». «Вот» улыбнулась нахарка. «Ты уже говоришь «наш мир». А вот она — кивок в сторону Лены — до сих пор говорит «ваш» или «этот мир». «А ты не так проста, Эста, и мне никогда ничего подобного не говорила». Немного обиделась Лена. «Зато...» «Я тебя многому научила, и ты могла уже догадаться, что обычная знахарка не сможет плести заклинания, равные заклинаниям мага и строить щиты, превышающие магические атаки». Лена смутилась и промолчала. На самом деле Эста от нее ничего не скрывала. Не договаривала, да, но многому учила. И не ее вина, что лени не хватило ума сложить два и два. «Ладно, все поправимо. Пока все живы, и Лена узнает теперь историю Эсты обязательно. А пока...» Зачем все-таки такая защита вокруг дома, наставница? Что случилось? Когда-то внезапно уехала. Барон какрин начал преследовать меня и требует назвать твое местонахождение. Грозил запретить службу, обряды и продажу зелий. Но по закону такого права у него нет. Только Ковен может что-то запретить, а градоначальник может лишь пожаловаться на меня Ковину. Он попытался обойтись своими силами. То воришек подошлет, то слухи пустит о вреде знахарства, то пугает темными ведьмами, а в последний раз и вовсе нанял каких-то бандитов разорить дом. Этого они, конечно, сделать не смогли, но сильно напугали огнешку. Малая она еще. Вот с того времени есть у меня и ров, и плетень, и магический щит. «Но откуда у тебя сила на это?» — удивилась Лена. «Мага нанимала». Коротко ответила Эста и пояснила, нет у меня теперь силы, поэтому и сижу с нахаркой в лесу. Выгорела я давно, из-за портала на перевале. И коротко выдохнула, расскажу, для этого и позвала вас.